Глава четвертая. Внителесье. «Вы ушли, как говорится, в мир иной». Владимир Маяковский. Словом, отношения у Кремы не заладились с обеими командами. С правой руки на левую стукнули, будто новичок собирается подать рапорт, после чего даже благожелательный Белуай стал несправедлив и придирчив. Самое мудрое, что можно было сделать в подобном случае, стиснуть зубки и по самой рожке уйти в работу». Так Кремай поступил, правда, решил схитрить, сосредоточил усилия на левом мизинце, где ноготь был в относительно исправном состоянии. Если вдруг потребует к ответу, предъявит скажет: вот, пожалуйста, один уже готов, остальные на очереди. У меня же не 10 лапок, правда? Сразу только чертики родятся, тут дело долгое, кропотливое. Но даже и с мизинцем пришлось помаяться. Белая отметина у самого основания, так, например, и осталось, Но тут уж ничего не попишешь, подобные пятнышки невыводимы. Единственный способ от них избавиться — ждать, пока ноготь отрастет. Рапорт Крема, естественно, так ни на кого не подал. Тем более, что отгрызать уже было нечего. Повинуясь неведомо чему приказу карту постоянно подавали не безымянный, так средний, не средний, так указательный, но зубы щелкали в холостую, и рука шла обратно и каждый раз Крема вынужден был преодолевать соблазн перешагнуть с ногти на зуб и, взойдя на теме, обратиться к менингиту по всей форме. Однажды пальцы обеих рук ни с того ни с сего сплелись. Этого еще не хватало. Итак, то слева зудят, то справа, а теперь чего доброго, с двух сторон накинуться. Крема вскинул глазенки, ожидая увидеть очередного обличителя, но взгляд упал на ноготь другой руки, и новичок обомлел. Не было в его хозяйстве такого ногтя. Таких ногтей вообще не бывает, сияющий, ухоженный, необкусанный. Он был к тому же покрыт ровным, полупрозрачным слоем неживой материи, отчего казался еще прекраснее. Затем креме померещилось, будто ауру просквозило мягким ласковым ветерком, и только тогда ответственный за ногти сообразил, что перед ним — чужая рука. В священном трепете — Он взирал на явившееся ему чудо и сознавал — вот оно, совершенство! Лишь несколько секунд спустя Крема обратил внимание на то, что рядом с ногтем беснуется чертик, странный, нездешний, маленького ростика, хрупкого сложенница, копытца и рожки почти прозрачны и масть другая. Если серая шерстка Кремы отливала голубой волной, то у этого — рожеватый, почти что розовый. — Адзинь! — Чумичка! — яростно выкрикнул незнакомец, и чужая рука, вырвавшись, резко ушла прочь. Крема был потрясен. У Мишкам-то он понимал, что жизнь на иных телах возможна, и даже обязательно взять тот же кулак, едва не растерший новичка по ладони. Кто-то же им управлял. Но одно дело понимать, и совсем другое убедиться в этом воочию. Как-то сразу стало не до работы» правой руке Крема соврал, что пошел на левую, левый, что на правую, а сам двинулся прямиком под мышку к умудренному опытом Адеору. Ветеран хмуро и внимательно выслушал сбивчивый рассказ новичка. «Маникюр!» — произнес он и замолчал. Крема давно уже привык к малопонятному своему прозвищу, но сейчас ему показалось, будто прозвучало оно этаким приговором. То ли упрекнули, то ли одобрили. Подождал, не прибавит ли Адор еще чего-нибудь? Не дождался. Суровый работяга сокрушенно качал тусклыми рожками, потом взглянул на растерянную мордочку новичка и вроде подобрел. — То, что ты сейчас видел, — растолковал он, — называется маникюр. А ты думал, почему тебя так кличут? Оцепеневший крема лишь пошевелил губежками, беззвучно повторяя иное имя совершенства — Ну, если так, то пусть дразнят маникюром и дальше. Как же они этого достигли? Еле выговорил он. Как, как? сердито передразнила Деор. Ну, а говорить-то женский. Женский? Ну так если тело женского рода, видел, небось, какой масти персонал? Ну и вот. Неужто там и ногтей не грызут, подавленно спросил Крима. Редко, крайне редко, отвечал Эдеор. «На женских телах, чтоб ты знал, ваш брат чуть ли не главным специалистом числится». «Выше менингита?» «Бывает, что и выше», — ветеран всмотрелся в мечтательную мордочку новичка. «Знаешь, что я тебе, друг, скажу?» — покряхтывая, молвил он. «Разные есть тела. Бывают хуже, бывают лучше. А ты за свое держись. Ты здесь из чертоматки на свет вылез. Подумаешь, ногти там не грызут». «Тут родина, там чужбина!» «А как это я там вдруг окажусь?» — опешил тот. «По-разному случается», — уклончиво отозвался сторожил. «Когда нечаянно, когда нарочно. морпиона при случае расспроси, он расскажет». «Кого?» «Арабея», — пояснил ветеран. «Тоже искал, где лучше, а потом рад был копыться оттуда унести. Только слышь...» — спохватившись, прибавил он. Марпионом его не называй. Не надо обидеться, и ушки с ним особо не развешивай, такого наплетет, что рожки выпрямятся. Крема слушал, округлив глазенки. После этого разговора стало несколько задумчив и рассеян, чем немедленно воспользовались проказники левой руки, вдобавок привыкнув к постоянным телотрясениям крема, вопреки наказам старших, утратил бдительность и однажды не уберекся. Эй! «Маникюр!» — голос Балбела прозвучал тревожно. Крема выпрямился, оглянулся, тут-то все и приключилось. Внезапный взмах левый был настолько резок, что от ауры отделился солидный клок, и новичок вместе с ним. Крема как раз возился с волнообразным краем мизинного ногтя, пытаясь его подшлифовать, выровнять и хотя бы слегка приблизить к увиденному недавно идеалу. Теряя тепло, становясь все прозрачнее, радужный протуберанец вместе с барахтующимся ошалевшим от неожиданности, чертиком ушел вниз, где разбился о некую твердь. Аж голос и крема, судорожно подобрав мгновенно озявший хвостик, ринус обратно ввысь сквозь леденящую пустоту неживого пространства. Времени это, можно сказать, не заняло вообще и все же несколько раз почудилось, будто рывок никогда не кончится и никогда не достичь спасительной теплой дымки, окутывающей, смутный, медленно перемещающийся массив, именуемый левой рукой. Наконец родная аура нежно обняла хрупкое, покрытое мягкой серенькой шерсткой тельце, и Крема вцепился в ноготь, что было сил. Неподалеку тыча в растяпу когатком ликовал и заходился от хохота, балбел, прочно угнездившийся на второй фаланге большого пальца. В районе локти тоже веселились. Судя по всему, старички столковались и нарочно подстроили внезапно этот взмах, застав Криму врасплох. Шутка дурацкая и жестокая, особенно если вспомнить о судьбе предшественника Кримы. Вообще работа на кончиках ногтей считалась делом небезопасным. «Очень смешно!» Огрызнулся крема, дрожая и распрямляя ломкий хвостик. «А ушками хлопать не надо!» — злорадно посоветовал, ему балбел. «Держаться надо, как следует!» Взъерушенный крема не ответил и снова занялся шлифовкой ногтя. Точнее, сделал вид, что занялся. За пределы ауры его выбросило впервые. Это надо было еще осмыслить. «Ну и как тебе тот свет Лениво осведомились рядом. Крема покосился на говорящего. Раньше он этого чертика не встречал ни разу. Должно быть антипод из тех, что работают ниже пояса. Холеная шерстка, скучающее ироническое выражение мордочки, кончик левого рожка сломлен. — Откуда ты тут взялся такой? — буркнул Крема. — Догадайся с трех раз. — любезно предложил пришелец видя, что гадать Крима не намерен, пояснил. — Ты не поверишь, но перешагнул. Откуда? Откуда надо, оттуда и перешагнул. «Арабей!» — представился незнакомец. Вот, значит, как он выглядит, этот возмутитель спокойствия, о котором Крема успел столько всего наслушаться. «Арабей!» Вообще-то он был «арабией», но каждый раз оглашать обе буквы много чести. Согласно раскладу обязанностей, «арабей» отвечал за работу «пениса слева». Само существование подобной должности озадачивало. Во-первых, как бы это вдруг пенис мог оказаться слева? Но даже если бы и оказался, главная загадка состояла в том, что для пениса справа штатной единицы не полагалось вообще. Гениталиями заведовал сарма, тестикулами эйло, причем оба друг друга ненавидели. Сарма считал, что Эйло ему подчинен, Эйло же так не считал. Ревнивые, подозрительные, а они, опасаясь интриг, к матчасти близко не подпускали, а тот, нисколько не возражая, блуждал себе по всему телу, и от нечего делать лез ко всем с разговорами. Как сейчас. Приблизился ухмаляющий балбел. Здорово, лодырь! Приветствовал он арабея. «Здорово, — Здорово, пакарь! Ничуть не обидевшись, отозвался тот. Видно, давно привык к такому обращению огрызался чисто машинально, не тратя лишних эмоций. — Самому рожки обломали. Теперь хочешь, чтобы и новичку тоже? — полюбопытствовал Балбел. — Да вы их и так, и так обломаете. Ухмылка Балбела стала несколько напряженной. Кажется, тягаться в остроязыкости с арабеем было даже ему трудновато. — А начальство твое как там поживает? — посопев, спросил он наконец. — Ты про... — Атерофаопе Аброна? — небрежно уточнил ответственный за мифический пенис слева. Балбел поперхнулся, крема тоже. Рисково шутил Арабей, да и неприлично. Выше Этерофаопе Аброна начальство у чертиков не водилось. Балбел гневно фыркнул и отошел на всякий случай подальше. — Ну так как тебе тот свет? — повторил Арабей. Крема замер, припоминая, но сумел восстановить, а может и придумать лишь общие впечатления. Недосуг ему было тогда приглядываться, уцелеть бы. Кроме того, преломление света за пределами ауры оказалось совершенно иным, поэтому внешний мир явился новичку в искривленном, оплывшем виде. Вроде бы вселенная имела форму куба. Вроде бы. Но это ладно, странно было другое. Прямоугольная бездна представилась Креме абсолютно пустой в то время как из рассказов аддеура следовало что она густо населена чужими телами однако ни единого тела за время своего краткого пребывания в неживом пространстве крема нигде не приметил санузел сказал рабей что не понял Крима. санузел повторила рабей часть мироздания причем очень маленькая и ты в ней только что был маленькая «Ничего себе маленькое! Каково же тогда мироздание в целом?» «А почему санузел? Так называется?» «Откуда вы такие слова берете?» — не выдержал Крема. «Сами придумываете!» Арабей скривил губежки пуще прежнего. «Сами?» — надменно переспросил он. «Нет маникюр. Самому такого нипочем не придумать». «А кто же их тогда придумывает?» «Тело», — сказал Арабей. Крема столбенел. Больше ереси ему еще слышать не доводилось. «Тело не может придумывать!» — оскорбленно завопил он. «Почему?» «Оно неразумно! Мы на нем живем! Мы им управляем!» Крема осекся. «Секундочку, секундочку!» А ведь определенный резон в словах Арабея был. Известно, что тело за вычетом рожек, копыцев и хвостика Чертикоподобно, и даже обладает речевым аппаратом. Разум, понятное дело, отсутствует, однако, менингит заведует мозгом, дарха гортанью, бане фроум, губами, ахан языком. Да-да-да. Эти четверо запросто могли сговориться, сочинить новое словцо и. К тому же, Минингит с Ахааном двойняшки. Вместе, из чертоматки на свет вылезли. Все равно ересь. Даже если бы они заставили тело что-нибудь произнести, кто это услышит? И кто разберет? Нет. Услышать-то, конечно, услышит. Время от времени тело действительно издавало протяжный, низкий рев, рычало и ухало, но подобные раскаты скорее напоминали стихийное бедствие, нежели членораздельную речь. «Зачем ему вообще слова?» — с запинкой спросил Крима. «Телу. С кем оно говорить будет?» «С другими телами». Очередной вопрос застрял в горлышке. Крема стоял, приотворив ратишко и беспомощно растопырив коготки. — Вот, народец! — хмыкнул Арабей. — обслуговить Оттуда А тут даже! Ишь, возомнили о себе! Черти, Единственные носители разума! Тебе что, апокрифы Иоанна в головенку вложить забыли? — Не забыли? — пискнул Крема. — Ну так изучи повнимательней. Да, тело создавалось нами — «С этим даже я спорить не буду. А вот для нас ли?» «Ну, это уже даже и не ересь. Это... это...» «Такому и название не подберешь. А ты, правда, там был?» «Где?» «На чужих телах». Аробей перестал улыбаться. Кажется, тема была затронута щекотливая. Тем временем левая рука приблизилась к зубам. Подали на отгрыз безымянный снова зря. Ного течет как следует, неотрос. «Короче, так», — процедил Арабей, глядя на с высока, — «твердите, юноша, азы!» С этими словами он перескочил с ногтя на зуб. «Слышь, Ибекан!» — послышался уже изо рта его приглушенный голосок. «Верно говорят, что ты там зуб мудрости проращиваешь. непознавато Нет?»